Рука Бомарше робко обвела талию до иона. — Так в чем же дело, душа моя? — сказал он, очарованный невольно. — Маленький роман делу не повредит. Давай же покончим с делами, а потом, как следует, закоптим окна. И через несколько дней Лондон был ошарашен. — Вы слышали? — говорили кругом. — Бомарше уже потребовал от девицы до бомон, башмак, туфлю и пояс для снятия мерки. Неужели дело дойдет до свадьбы? Да пора уж этой девицы успокоиться в замужестве. Господа, а Бомарше здесь не прогадал. Невеста хлопочет о пенсии, которая составит немалое преданное. Уж кто-кто о плут Бомарше устроит свои дела. Бомарше вернулся в Версаль и потребовал от 6000 фунтов стерлингов на окончание дела с Деионом. «Что с вами?» — спросил министр — Вы как-то не в себе, ах, милый граф. Париж может хохотать. Назревает моя гениальная комедия под названием «Свадьба Бомарше». Но зачем вам столько денег? А разве вы, граф, ухаживаете за женщиной без денег? Вержен спокойно, без поэзии, рассудил так. Вот неукоснительное условие для кавалерши де Яон и де Бомонт чтобы никогда она не носила мужского платья, тем более мундира. Вы слышите, влюбленный Бомарше, что я говорю? Неужели вы думаете, — отвечал Бомарше Вержену, — я могу позволить, чтобы моя прелестная жена донашивала старые драгунские штаны? Теперь я и сам заинтересован в этом более, нежели ваше министерство. Я часто думал об этом. Если да он блестяще играл женщину, то Бомарше как раз не играл, Он поверил в то, что Де Йон — женщина. Я не ручаюсь, что он любил эту женщину, но он сознательно шел на брачные узы с нею. Вержен случайно оказался прав. Де Йон как-то даже не заметил, когда это случилось. Но Капкан уже захлопнулся, намертво прищемив его судьбу обручами корсетов. Единожды выступив в роли женщины, Он терял право требовать для себя восстановления прав дипломата. И что очень важно, ни он сам, ни его противники уже не могли рассчитывать на поединок с ним. Кто станет обнажать шпагу перед женщиной? Бомаршен настолько увлекся предстоящей женитьбой, что решил заодно окупить и накладные расходы на свадьбу. Для этого он баллотировал себя в клубе спорщиков на пари. Ставки на женский пол Де Йона после сватовства Бомарше круто подскочили. Теперь семь против четырех выставлялось за женщину. Бомарше выступил в клубе с заверением. «Джентльмены, я беру на себя, как вы сами о том догадываетесь, самый неблагодарный труд в этом многолетнем споре, давно зашедшем в тупик побочных соображений. Ваше дело оплатить мне открытие истины, а всю тяжелую работу я выполню сам». «Три процента с общего сбора в мою пользу. Это разве не честно?» «На кого вы ставите, бамарше задали ему вопрос. «Как на кого?» «Естественно, на то, что невеста моя. Женщина». «Это надо еще доказать», — нашлись пессимисты. «Я докажу», — поклялся бамарше — «но я могу это доказать никак не раньше свадьбы». Свадьба же могла состояться не раньше, чем Бомарше с Деионом покончат с официальными делами. Однако после смерти Людовика XV тайна королевских секретов впала в цене, и Бомарше торговался со своей невестой. «Послушайте», — оскорбился Деион, — «вы ведете себя столь неприлично, что я могу заподозрить вас в неискренности чувства ко мне. Наконец, для кого я стараюсь? Вы же будете тратить мою пенсию». «Не так ли заведено в добрых семействах?» Бомарше смущенно оправдывал себя приказами Вержена. «Ну и скотина же вы, Бомарше!» — сказал ему Деион. Да «Подумайте еще раз, гожусь ли я вам в супруге?» Поэт поискал глазами свою измятую в дорогах шляпу. «Может, мне уйти?» — оскорбился он. «Нет-нет, я все равно так люблю вас, негодный Бомарше!» «И он или она повис?» или повисла, на шее великого комедианта. Недаром я предпослал к этой части вступительную фразу из торжествующего хамелеона. «Сие поистине одне токмо французы производить способны». Со скрипом выпали ржавые гвозди, и половица, поднятая до ионом, открыла взору Бомарше незабываемое зрелище — Уложенные в плотный ряд, как поросятки, в хлеву, лежали подполом толстые фолианты, аккуратно перевязанные, и на каждом было написано «Секретно подлежит возвращению только королю». «Вот из-за чего шла война», — сказал де Ион. «Из-за этого хлама я страдала немало. Но сначала договор. Франция заключила мирный трактат с девицей де Ион и де Бумон». Статей было много, но главное из них подтверждало, что пол девицы женский, и эта женщина больше не станет грешить международными скандалами. За все это смирение Франция обещала поддержать девицу своими субсидиями и открывала перед ней свои границы. «Драгунский же костюм с каской, мушкет, пистоли и сабли», — диктовал Дейон, — «остаются девицы на память». Так опишите пишите, Бомарше, «на память». И не забудьте указать, что девица Деион уже носила женское платье в известных королю случаях. Бамарше увязал секретные бумаги и отвез их в Версаль. Последнее время от постоянной возни с тяжестями у поэта даже окрепли мускулы. Людовик XVI великодушно пометил трактат задним числом, показав тем самым, что милости королей сыпались на голову Деиона и ранее этого союза. Но... — заметил король. — Носить орден моего святого патрона Людовика кавалерша может только в провинции. И никогда да не снимет она женского платья. Лишь в этом случае ей будет обеспечена пожизненная рента за прошлые заслуги в дипломатии. Лондонские граверы изображали теперь кавалершу в виде богини палады патронессы наук и мудрости. Иметь с женой Палладу, которая обладает к тому же значительной рентой, Такое нечасто встретишь во Франции, ибо Марше торжествовал. Париж со дня на день ждал, чем закончится первая брачная ночь драгунского капитана с ловким комедиантом. «Я счастлив», — говорил бы — «поверьте, ко мне вернулась легконогая юность». Между тем все ждали свадьбы, и англичане, как завзятые спорщики, перенесли свои дебаты даже в газеты. Это надоело Де Иону, и однажды на каком-то рауте, невзирая на приличие, он публично послал бамаршек к чертовой матери. — Опомнитесь, дорогая, — растерялся поэт. — Ты слышал, негодяй? Убирайся к черту. Свадьба расстроилась, и биржа стала играть на понижение. Газеты писали, что навряд ли Де Ион женщина, ибо женщина не страшилась бы общения с будущим своим супругом. Растерянный Бомарше подкупил авантюриста Тевено де Моранда, книгу которого он недавно спалил в печках, и началась война перьями. Памфлет за памфлетом. Один грязнее другого выбегал из кипящих ядом чернильниц. Но Вержен пресек эту войну в самом ее зародыше. «Исполните условия договора», — продиктовал он де Иону в Лондон, «иначе вы лишитесь ренты и срочно выезжайте на родину». Исполняя приказ министра 6 августа 1777 года, кавалер появился в гостиных Лондона уже официально признанной женщиной. Голову его украшала бриллиантовая булавка. «Вопрос, разрешен без бумарше заволновалась биржа. И суды Лондона сразу же наполнились заявлениями о возбуждении исков. Спорщики требовали оплаты выигранных пари королевские судьи хватались в ужасе за пышные по реки времен кромвеля спикеры сильно потея не уставали стучать молотками джентльмены ваши иски удовлетворены быть не могут мы имеем только старое решение суда назвавшего да Де иона девицей но суду короля англии еще неизвестно что в действительности укрывается под женским платьем девицы да Де он и дебомонн Прощальный банкет с друзьями, где де Йон блистал в дорогих нарядах, ослепляя гостей белозубой улыбкой и сверканием драгоценностей. Правда, очаровательная хозяйка напилась крепче всех под вечер. Но сомнений ни у кого не осталось. Женщина. Прощай, Лондон. Неужели навсегда? 13 августа де Йон в Дармезе, запряженном четверкой лошадей, тронулся в путь. Но что это? Ужас. Ужас! За кучером сидел опять драгунский капитан со шпагой на боку. Придержав лошадей возле редакции газеты «Морнингпост», Дейон требовательно окликнул издателя, и тот высунулся из окна на улицу, не веря глазам. «Ах ты, старый беззубый враль!» — кричал ему Дейон. «Не поленись напечатать по моем отъезде следующее. Сожалея о тех скандалах, которые были вызваны глупцами и кретинами, Я, кавалер Де Ион, заверяю торжественно, что никогда не был женщиной, а, следовательно, и не способен стать ею в будущем. Трогай! Лошади понесли его в гавань, а черную биржу Лондона снова затрясло в лихорадочном ознобе различных предположений. Франция дохнула в лицо ему запахом отцветающих яблонь. С этой лошади с короткими хвостами — Откормленные моченым в пиве овсом, быстро везли его в Париж, где он так давно не бывал. Но в Сен-Дени кавалера остановили. Принцесса Луиза Аббатиса монастыря Кармелитек просила удостоить ее обитель визитом. В приемной обители перед бравым драгуном списком разлетелись по углам испуганные монахини. Сама же принцесса скрылась за решеткой и только чуть-чуть отодвинула ширмочку. «Мы совсем не ждали увидеть мужчину, дочь моя», — сказала Луиза. «Вот как вредно читать газеты и верить им». Впрочем, ханжество принцессы было ничто по сравнению с гневом самого министра Франции. «Как?» — топал ногами Вержен. «Мало того, что вы осмелились сменить костюм, так вы еще и в мундире капитана». «Я вас спрашиваю, по какому праву?» «По праву крови, пролитой мной за Францию». На выходе от министра его встретили две версальские матроны в сопровождении Лейб-Медика. Тоном приказа Де Йону было объявлено, чтобы нигде он не смел появляться в мужском костюме. «Иначе, — было заявлено ему, — вас ждет суровое заключение в женском монастыре». «В женском?» — расхохотался де Ион. — О, теперь-то я вижу, что во Франции остался только один нормальный человек, да и тот не разберешь, что такое. Этот человек — я. Превращение кавалера в женщину было заверено декретом. От имени короля приказано Шарлю, Женевьеве, Луизе, Августе, Андре де Ион и де Бомон перестать носить драгунскую форму и снова надеть приличное своему полу платье с запрещением показываться в королевстве в другом, кроме женского, одеяния. Писано в Версале 27 августа 1777 года. На горизонте жизни кавалера Де Йона появилась портниха Антуана Майо, которой было заказано сразу пять платьев. «Какой прикажете цвет?» — спросила Майо. «Подберите цвета невинности», — уныло отвечал Де Ион. Но продолжал ходить в мундире. И Вержен снова вызвал его. «Итак, вы не исполнили приказа короля?» На глазах де Иона вдруг появились слезы. Что было позволительно за границей, того нельзя делать на родине. «Не забывайте, граф, что у меня в Тоннере живет старая мать. Можно издеваться надо мною. Но зачем же издеваться над чувством матери, превращая сына ее в дочь?» «Тогда», — заявил Вержен, — «вас ждет неприятная дорога». В окружении солдат Де Иона усадили в коляску, наглухо закрыли стекла ширмами и повезли по ночной дороге. Тяжко разомкнулись монастырские ворота, запели женские голоса. «Сансирская обитель!» «Вылезай!» — сказали жандармы. «Что делал там среди монахинь кавалер Де Ион, мне неизвестно» но до нас дошел оттуда его гневный голос. Английский суд вовлек меня в секту девственниц. Версаль же заставил меня сменить платье, дом, мнение, язык, лицо, волосы, моду, тон и манеры. И все это исключительно по воле короля. Теперь у меня ничего не осталось в запасе, кроме девственности, публично заверенной судьями Лондона. И лучше идти по новой дороге добродетелей, нежели погрезать на старой среди пороков. Надеюсь, никто отныне не осудит дурного мужчину, который волею короля стал доброй девицей. Так говорил, так писал, так издевался, да и он. Решив, что смирение кавалерши уже достигнуто, Версаль милостиво забрал его в свои апартаменты. Не как-нибудь забрал, на дрессировку, По рисункам самой королевы Марии Антуанетты был сооружён наряд, какого хватило бы и на четырех фрейлин. Из-под иглы модистки Бертень наш кавалер вышел изящной щеголихой. По приказу свыше де Иона поселили в семействе опытного царедворца Жене в одном из предместий Версаля в Малом Монтреле. Дочь этого Жене, а именно известная госпожа Компан, оставила позже мемуары, в которых много рассказала о жизни Деиона. Много и напутала она, конечно, в своих мемуарах. Обед ему носили с кухни короля. Деион очень много читал, в карты не играл, но зато вышивал ковер. Самыми противными днями считал те дни, когда нужно было наряжаться, чтобы следовать в часовне Трианона, заодно с придворными шелестящими дамами. Колени, — Колени, — зловеще шептали дамы когда вы научитесь делать реверанс, не выкидывая колен. Ах, какая милая деревенская непосредственность! — потешалась над де-ионом королева Мария Антуанетта. Впрочем, после молебна его приглашали к столу, и королева, зная о слабости кавалерши, сама подвигала к нему бутылки. Глазами мутными от вина смотрел де-ион на придворных, и это были взгляды, не предвещавшие ничего доброго. Когда же вокруг него заговорили, что пора найти утешение в брачной жизни, кавалер Деион вдруг исчез из Версальских предместьей. Ковер так и остался незаконченным, и Жене испугался. О, скотина! Захламила нам все комнаты, настругала каких-то веревок, всю дурвань, грязь. Где же она неблагодарная? Следы кавалера отыскались на улице Конти, Но, прожив тут с неделю, он перебрался в дом Маржу на улице нояль Шахматы, книги, вино и шпаги. «А на вас на всех я плюю!» — так и сказал Дейон. Париж прозвал это чудо «кавалером-амфибией». Толпы любопытных парижан неотлучно следовали за ним по пятам. Все хотели видеть ту, в которую был влюблен Бомарше. Но зеваки соблюдали дистанцию, ибо знали по опыту, что на выходе из кафе «Де Фуа» амфибия, под влиянием выпитого вина и острых закусок, приобретала драгунскую дрочливость. «Женевьева!» — кричали на улицах. «Опять ты вышла из дому без муфты!» «Опернись в мужчину обратно!» «Что тебе стоит?» Один современник оставил нам описание кавалера амфибии.